Глава тринадцатая. Да как тебе только в голову твою безголовую такая дурь пришла? Снились мне ватные ругательства. Это каким надо быть балбесом, чтобы на землю да без подстилки как бомж улечься? Разве же я тебя для этого растила? Чтобы ты, как бродяга без шапки, таскался, чтобы ты мне потом от ангины сгнил. Я вот сейчас, как возьму ремень, да как свисну по заднице, ты у меня враз забудешь, как с волками yekшаться. Что за бред? Какие волки, подумал я недовольный и промычал: "Отстань от меня сейчас лето". А ну вставай, кому говорю, громкость нарастала откуда-то из-под земли. Почки простудишь. Я открыл глаза и тут же зажмурился. Солнце полило во всю, а Фёкла орала еще хуже, прямо в ухо, на котором я лежал. Встаю, уже буркнул я пристала. Встать получилось не сразу. Меня будто приклеили к земле. Я дернулся раз, второй и, наконец, сбросился с себя ржавого. Он, оказывается, сверху лежал. А что такого, да? Хорошо устроился. Я недовольно пнул его в бок. Ржавый остался лежать без движения. А что если он тоже умер? Я вдруг весь похолодел. Да ну, засомневалась Фёкла. Ну что да ну, прошептал я с нарастающей паникой. Так бывает, сама знаешь. Я придвинулся к Ржавому, прислушался. Глянь, ахнула Фёкла. Правда, что ли, окуклился? Ты что, совсем Ржавый вскочил так резко, что врезался мне головой в подбородок. Я прямо взвыл от боли или от радости. Он таращился на меня как на сумасшедшего. "Я думал, ты умер", признался я, счастливо потирая челюсть. "Не дождёшься". Ржавый ошалело смотрел по сторонам. "Где это мы?" "В лесу", бодро сообщил я. "Ты что, забыл?" "Забудешь тут". Он с досадой обхватил руками голову. "Уже утро, что ли?" "Ага". Подтвердил я и начал болтать без остановки. Ничего себе, как мы заснули! Скажи, сейчас как придем? Вот крику будит. Я сделал глубокий вдох и уже с новым запасом воздуха торжественно спросил: "Нас накажут, да? Вот придем и узнаем." Без особого восторга ответил ржавый. Я только сейчас разглядел его лицо. Все в ссадинах, но не так, чтобы уж совсем безнадежно. Фонарь, конечно, долго будет заживать. А тот, что справа, ещё дольше. Он уже вон как почернел, а потом ещё как пожелтеет. Вид у тебя, конечно, похвалил я, полный отпад. Не знаю почему, но мне было страшно весело. Спасибо. Он морщился, ощупывал затылок. Я оценивающе поглядел на его фингал. Ирма будет в шоке. И тут же осторожно предложил: "Может, здесь переждёшь недельки две, пока не заживёт всё?" Ха-ха, он кое-как поднялся. Пошли давай, а то на завтрак опоздаем. У меня сразу в животе заурчало. Не дай бог сегодня рисовая. Я вздрогнул на ходу. Чего? Голос Ржавого звучал как по ту сторонней. Ну, будто ему уже никакая каша в принципе не поможет. Каша, говорю, рисовая. Я ее терпеть не могу. Меня вот тоже мутит. Ржавый превалился к сосне как мешок. А ну покажи. Я заглянул ему в зрачки и констатировал: "Ну всё, понятно, это сотрясение". Он тут же нахмурился, с чего ты взял? А что тут удивительного, подтвердил я сознанием дела. "Вспомнить только, как тебя клошматели". "А ты не вспоминай", ржавый оттолкнулся от дерева и пошёл, пошатываясь. Я маленькими шашками семнил рядом. "Ты уже разобрался, где мы?" "Разбираюсь понемногу". Он напряжённо всматривался в глубь леса. Там вроде бы развилка была, он ускорил шаг. А там вот овраг, видишь? За ним болото, значит, мы правильно идём. Не знаю. Я бездумно крутил головой. У меня-то топографическая близорокость. Это как? Не поверил ржавый. Заразна? Сам-то заразна отшутился я. Просто на местности плохо ориентируюсь. Ничего удивительного. Он снова помрачнел. Как ты вообще жить собираешься такой? Я-то уже вздулся. Какой? Такой? Неприспособленный, вот какой. Ржавый сердито свёл запёкшиеся брови. Ты как маленький. Зато ты больно взрослый тоже обозлился я. Бороду с земли подними, а то наступишь. Мы ещё немного подцапались в своё удовольствие, а потом Ржавый вдруг сказал: "Кажется, мы заблудились". Это уже точно. сказал Ржавый ближе к обеду. Мы заблудились. Я, конечно, не мог знать, ну, про обед этот, но живот у меня гудел, как пароход. Ржавый остановился и посмотрел на часы. Точно, у него же часы есть. 1:30, сказал он, будто я его спрашивал. Всё, уже даже на обед опоздали, сказал я с отчаянием. Не дрейфь, успокоил меня Ржавый. Это же не Бермудский треугольник. Выберемся. А я и не дрейфил совсем. Шёл себе, на цветочки поглядывал. Так мне в этом лесу нравилось не передать. Птички, жучки всякие, и никакого одика с красной сумочкой. Ржавый перешагнул через поваленное дерево, пору SSH грибами и зачем-то потрогал их пальцем. Мне показалось, он даже принюхался. Я поганки не буду, предупредил я заранее. И не уговаривай. Он только отмахнулся: "Не мешай. Я пытаюсь разобраться, где мы". "По нюху, что ли?" хихикнул я. "Ага, именно". "Нет, ну правда, сынул я, как?" "Грибы растут с северной стороны", терпеливо объяснил ржавый. "А мы прибежали с южной". Он вскочил и зашагал в обратную сторону. "Значит, нам туда". Я уже в конец запутался. "Так ведь мы только оттуда" Нам точно на юг, заупрямил сержавый. Ну пошли, согласился я, раз ты такой умный. Мы все шли и шли, сворачивая то вправо, то влево, потом возвращались обратно. Я если честно вообще ничего не соображал. Ну из-за своей близорогости. Деревья и дорожки все казалось мне одинаковым, словно мы здесь уже сто раз были. Надо отдохнуть. Ржавый устало махнул рукой, а то ходим как дураки по кругу. Я зевнул, соглашаясь, и вдруг увидел землянику. Целое море земляники, а краснеющая какая, с ума сойти можно, как нарисованная. Я прямо нырнул в эти заросли с головой, потом вынырнул и давай хватать целыми пригоршнями. Ржавый тоже примостился рядом и такой. Хрум-хрум, натурально захрюкал от всего этого объедения. Мы с ним и вымызались, как два хрюндяля, пока ели, даже волосы. А потом ещё чемпионат устроили по скоростному поеданию. И я хоть и налопался уже от пуза, но всё равно старался жевать, как настоящий ягода-едун. Это такой монстр с человеческой головой, а внутри у него устройство, что-то вроде мясорубки, вжих-вжих так крутится. Это даже не мясоробка, а целая фабрика по земляниковорению. Ягода едун их в себя, ам, забрасывает, они там перевариваются, а на выходе сразу варенье с листиками. Мне такое фёкло прошлым летом от всех хворей закатывало. Вкуснатища. Ржавый разлёгся на траве, закинув руки за голову. Что-то спать охота. Может, на сосну залезем, вяло пошутил я. У меня самого глаза слипались. Точно, оживился ржавый, ты молодец. Сверху обзор лучше. Ага, мне мигом спать расхотелось, так я обрадовался своей находчивости. Ржавый подошёл к сосне и, задрав голову, разочарованно присвистнул. Чёрт возьми, ты на неё залезешь? Тут даже зацепиться не за что. Он вдруг с интересом посмотрел на мои кроссовки. А ну снимай. Что? Удивился я, зачем это? За тем, что мне твои шнурки нужны, он требовательно выставил руку: "Давай, не жмись, отдам потом". Я стал неохотно теребить кроссовки, что-то мне эта идея совсем не нравилась. "Быстрее давай", подгонял меня ржавый, тоже зачем-то расшнуровываясь. "Смотри, не порви", велел я строго и с удивлением стал следить за тем, что делает этот сумасшедший. Сначала он соединил свои и мои шнурки узлами. А потом привязал эту верёвку к ногам, сделал между ними мостик. Сейчас, сейчас. Рыжий, как заяц, запрыгал к дереву. И зачем это? спросил я с сомнением. Что за ерунда? Смотри и учись. Нахально посмеиваясь, ржавый поплевал на руки и, подтянувшись, прыгнул на сосну. Упираясь шнурками, он стал подтягиваться наверх. Верёвочный мостик врезался в кору. Она срывалась, ржавый наоборот, отталкивался и лез всё выше и выше, прямо как обезьяна на пальму. Обалдеть можно. Я смотрел на него во все глаза, где он этому научился? В Претоне? Где же ещё? Сахарным голоском пропела Фёкла, и такая: "Вот, бери пример с человека". Странно. Обычно она моих дружков не жа lovала. От горшка до вершка, оруже уже криминальные, вздыхала она над моими школьными фотографиями. А этот справа вообще, вылитый уголовник. Это Славко Карачун. Встал я тогда на защиту товарища. Он просто нефотогеничный. Карачун? Что-кла страшно обрадовалась. Вот я и говорю: "Разве может в приличной семье родиться ребёнок с такой фамилией?" Карачун? Он и в Африке Карачун. Но Он же не виноват, что таким родился, мямлил я, отчаянно цепляясь за Славкину нелёгкую долю. В конце концов, фамилию можно и поменять, но не гены, она торжествующе вздёрнула вверх палец. А ещё и в нашем районе тут же кругом одна нищета. Куда ты от неё денешься? Я уже знал по опыту, если к спору подключались гены, он становился бессмысленным, поэтому я сразу сказал: "Ладно, И спрятал славку подальше в полку, а сам подумал: "Ну ничего. Когда ты умрёшь, я буду дружить с кем захочу". И ещё язык ей показал, когда она отвернулась. А теперь, как вспомнил, у меня сразу вся земляника в животе свернулась. Вот дурак. Я быстро зажмурился. Она же сейчас услышит, о чём я тогда думал. Но, судя по сопению, Фёкла и так уже всё услышала. Надулся, конечно. Прости, сказал я виновато. Я же тогда не знал, что это навсегда. Что она навсегда? спросила она печально. Умирают, выдавил я через заложенное горло. Что так умирают навсегда? Ржавый стих иругательством спрыгнул на землю. Ты опять шепчешься? Не шепчусь. Я с трудом проглотил ком в горле. А тебе что? Он, отдышавшись, пожаловался: "Да я ору, ору сверху, а ты стоишь как пень, вообще не реагируешь. Глухой, что ли?" "А", -а, -а сказал я вместо ответа. "И что ты мне орал? Ничего хорошего". Рыжий стряхнул ошмётки коры с ладоней. "Не видно ни черта. Вот что". "Вообще ни черта", обалдел я. "Деревья только там и хморе". Ржавый многозначительно прищёлкнул языком. "Считай, мы с тобой попали". "Да уж". Подхватил я со заботчивым видом, а сам вот ни капельки не испугался. Я теперь вообще ни о чем думать не мог, только о Фёкле. А что, если она из-за меня умерла? Ну, из-за той глупости со славкой? Я же вроде как колдун, может, сам все это и накликал. Что ты болтаешь ерунду всякую за кипела Фёкла? Тебе уже не пять лет, чтобы в такие сказки верить. Вот именно, что не пять. Никак не успокаивался я, и потом, что мне думать? Разве люди так умирают? Как так? Заворчала она. Ну, вот так. У меня заныло в животе. Лёг и всё. Как ты? Она обиженно фыркнула. А тебе почем знать, как я? Тебя же рядом не было. И вдруг притихла, добавив совсем уже шепотом: Ты же в это время шастал, не везде где. Предо мной всё закружилось. Ржавый, сосновый небо, как калейдоскоп. Значит, я правильно думал. Всё это время я ещё же врал сколько? Сам себе врал, дурак. Говорил, всё случайно. А она вон тоже так думает, что из-за меня. Из-за меня она там. Она же тогда прямо сказала, мол, ты вечно опаздываешь. Ну, когда я ржавого спасал, а её вот не смог, потому что шастал. Как она там выразилась, не весть где. Я, наверное, упал бы лицом вниз, если бы ржавый не схватил меня за майку и так треханул, что всё сразу стало на место, и его лицо и соснои небо. Только желудок в горле застрял, а там ещё и земляники набилось жуть. Я задышал глубоко, как чудище. И сразу почувствовал, что всё съезжает обратно вниз. И живот, и земляника. Слушай, ты меня так больше не пугай. Ржавый с хмурым видом топтался рядом. Ты что, переел? Тебе плохо? Я помотал головой. Посидим давай, хочешь? Я кивнул, и мы сели в траву. Ржавый молчал, и я вместе с ним просто боялся открыть рот, чтобы меня не вырвало. Всё-таки ягоды едун из меня. Никакой. Зря только притворялся. Я вдруг сказал: "Ты молодец с сосной этой додумался же". "Подумаешь", ржавый отмахнулся, но всё равно было видно, как он польщён. "И фамилия у тебя хорошая". "Не пойми, зачем добавил я", и вдруг хихикнул. "Критилин". Ржавый заметно напрягся. "Ты чего ржёшь? Я тебя критиненым называл", вырвалось у меня вот чего. Ха -ха -ха. Нормально, да? А вместо того, чтобы дать мне по уху за такое, он сел и ржёт как ненормальный. Ну и юмор у человека. А я тебе Севастополем, Стёповичом, выдавил он сквозь смех. Стёбовичем? Чего? Я вдруг тоже засмеялся. Севастополем? Ну да, ржавый кивнул, всё ещё хахача. Ты же Сева, значит, Севастополь. Я хихикнул. Вообще-то все вылад вот... И тут же прикусил язык. Вот со мной всегда так. Только дай волю чувствам, так вместо них сразу всякая глупость цепится. Ну чего, нормальное имя? Ржавый смущённо заёрзал на месте. С чего это интересно? Я думал, его сейчас вообще прорвёт от этого все Волода, а он Бывает и похуже. Рыжий вдруг прозавел, и я сразу заподозрил неладное. А тебя как зовут? спросил я в лоб. Ну а что? Он со мной тоже не церемонился. Не скажу. Ржавый мотнул головой. Как-то не скажу. Я прямо разобидился. Ты же мое имя знаешь. И что с того? Он нагло пожал плечами. Я тебя за язык не тянул. Я толкнул его в плечо. А ну говори. Я же сказал отвали. Он двинул меня коленом. Ах, так. Я заехал ему рукой дважды и мы стали мутузиться. Ржавый был скользким. И всё время вырывался, но я особо и не давил его, он же и так весь в ранах. Только под конец сорвался, повалил на землю и стал душить. Как меня тогда штык, а он как начал ногами сучить и верещал ещё. Я сразу понял, щекотка для него хуже смерти. Всё, всё, сдаюсь, прохрипел он сквозь хохот. Я тоже, задыхаясь, откатился в сторону и не своим голосом просепел: Твоё имя белый человек? Он, конечно, никакой не белый, а рыжий, как майский жук. Но по сути, какая разница? Мы же всё равно одной крови. Рыжий сел, привалившись к сосне. Глаза у него были закрыты. Я своим двух вещей простить не могу, сказал он тихо. Я сразу весь напряжился. Кому своим? Родителям? Во-первых, имени продолжал ржавый Это же надо было придумать такое, Валентин. Он открыл глаза и скривился. Валя меня назвали, представляешь, как девчонку? Да уж подумал я. Валя, это еще похлеще все волда. А второе, что спросил я с печальным лицом, чтобы он не чувствовал моего превосходства? Зачем? Ему ваны так уже от жизни досталось. Что второе? Ржавый Валя вздохнул явно с облегчением. Неужели думал, я стану смеяться? Ну, ты сказал двух вещей, мол, простить не можешь, а назвал одну. Я смотрел на него выжидающе. А, это. Он сердито проехался рукой по носу. За то, что бросили меня одного. Вот такого признания я точно не ожидал. Хоть бы брата оставили или сестру. Ржавой продолжал тереть нос. Я же у них всё время малыша выпрашивал. Мы бы сейчас. Да я бы за него кому хочешь голову открутил. Он безжизненно махнул рукой. А теперь вот один. Один однёшник. Валя. Я дёрнулся вместе с его голосом, испугался, что он сейчас заплачет. Но ржавый вдруг вскочил и начал дрогать руками и ногами, будто разминаясь. Надо дальше идти, сказал он, а то мы тогда вечером не выберемся. Я разочарованно кивнул. Вот в этом весь ржавый. Сначала заинтригует, а потом хоп! И все, из него больше слова не вытянешь. Пошли, рас надо, буркнул я. Пусть не думает, что мне так уж и интересно про его родителей слушать. Что я там про эти притоны не слышал. Лес больше не казался мне красивым. Он как-то резко посерьел. Вообще одним махом изменился. Ни цветов тебе, ни бабочек, одни комары проклятые все руки мне искусали. Я сначала отбивался, конечно, даже меч себе из веток изобрёл, карающий. Но толку. Их же там целая дивизия, не комары, а кони. А потом ещё мухи подлетели, ну, вроде как воздушный десант. И я понял, что сопротивление бесполезно. Куда ты против целой армии попрёшь? Ржавый тоже каким-то веником размахивал. Смешно. А я плюнул и пошел такой герой. Берите меня, ешьте. Но все равно, конечно, дергался, оборачивался. Я и не знал, что в лесу столько разных звуков. То справа ухнет, то слева треснет, стоны какие-то жуткие. Честно, мне вообще казалось, что за нами кто-то следит, огромными такими сморщенными глазами. Хоть бы только не вий. Надеюсь, нас не ищут. Я не выдержал и заговорил первым. Думал, буду молчать, пока не найдём дорогу. Но что поделать? Молчание для меня хуже голода, хотя и он был зверским. Яшка с гнусиком прикроют. Ржавый вдруг насторожился и знаком велел мне замолчать. "Тихо", шипнул он. "Слышишь, шумит?" Я прислушался и тут же предположил: "Может, это у тебя от голода в ушах шумит?" Он снова на меня зашикал: "Да тихо!" Ты! Потом вообще сорвался и как заорёт, погнали! Я решил, что если сейчас побегу, то всё, это уже необратимая паника, и грозно крикнул ему в спину: "Так и и поверил в твои сказочки?" Ржавый, не оборачиваясь, прокричал: "Бежим скорее!" От кого бежать-то? Я всё-таки ускорил шаг. Там трасса, пропыхтел он, когда мы поравнялись. От неё до лагеря километров 7 топать. Но лучше так, чем в лесу ночевать. Опять, подумал я с ужасом. Меня эти комары уже просто заели. Ну, и где твоя трасса? спросил я неприятным голосом. Опять врёшь? Это не трасса, виновато пробормотал рыжий. Обыкновенная просека. Мы вышли из леса на широкую дорогу, заросшую колкой травой, короченькой, будто её машиной стригли. По бокам громоздились высоченные сосны. Непроглядные, как глухой коридор, а над ними ворочалось небо. Я думал, это тучи, а потом смотрю, диконы. Они там прямо кишели в этом небе, хвостатые, с пятнистой кожей и хищными глазками. Я вытянул руку, чтобы ухватить одного за лапу, но он тут же подлез под облако, втянув за собой скользкий хвост, и еще зашипел на меня гаддиониш. Я устал стоять с задранной головой и сел. Точнее плюхнулся. Штаны у меня в раз намокли. Вот черт обозлился я. Тут вода. Точно. Обрадовался ржавый. Он сел на корточки и, сложив ладони ковшиком, зачерпнул из травы жижу. Ты что? – начал я. Но он уже пил большими такими жадными глотками. Я с открытым ртом смотрел, как он хлещет эту грязную воду. Там же одни микробы. Пей давай. Ржавый с довольным видом вытер губы. Холодненькое. У меня сразу во рту пересохло, но я мужественно сказал: "Я до лагеря подожду". "Ну жди", он покрутил пальцем у виска. "Хочешь ласты склеить, так пожалуйста". "Человек без воды может 7 дней продержаться", ответил я важно. "А нам всего 7 километров осталось пройти". "Где?", загремел он. "Где ты тут 7 километров увидел? Мы теперь можем и 100 пройти, но не выйти, это же пуща". Я тут же зачерпнул воды и выпил не дыша. Но вода оказалась вкусной. Если честно, я такой вкусной воды вообще никогда не пил. Я к ней прямо приклеился к этой траве и пил, как верблюд, всем лицом, чтобы промочить его как следует. Ну и коморов смыть за одно, а то прям противно. Напившись, мы уселись на теплый валун и стали смотреть в небо. Хоть бы дождь не начался, обдал голос ржавый. Вряд ли, сказал я, глядя, как геккон и ленива сползают с неба и прячутся в кронах деревьев. Небо без них стало совсем голым и безжизненным. Оно висело так низко, что казалось крышкой от огромного спичечного коробка, в котором нас с ржавым заперли, как двух божьих коровок. Нам крышка, выдохнул я изо всех сил бодро. Мы в западне. Ржавый, мучаясь какими-то неправдоподобными рожами, кивнул. Не то слово. Крышка. А ещё и есть хочется, пожаловался я с тоской, вспоминая рисовую кашу. Я бы её сейчас, кажется, даже холодную проглотил. Мы, когда бежали, я черник увидел, вспомнил ржавый. Так пошли? Я сразу ужил. Всё равно в лесу ночевать, да? Да. Он кивнул. Больше негде. Да уж, поели черники, издевательски протянул ржавый в такой-то темени. Там и правда стемнело. Ужас как. Я честно пытался отыскать глазами ягоды, но сумеречный мир расползался у меня перед глазами. Страшно, когда вот так ничего не видишь. Кругом одни только пятна. Я в какой-то момент просто взбесился и стал давить их ногами. Ты что творишь? Накинулся на меня ржавый. Не трогай. Почему? Удивился я. Не почему. Передразнил он. Ты еду давишь. Я не понимаю. Сейчас смотрел себе под ноги. Это же поганки. Сроежки. Ржавый нагнулся и выдернул из земли желтый грибок. Мне прям остыдно стало, что я его задавить хотел. Такой он весь узатенький. Что стал? Собирай, давай. Ржавый пошёл дальше, через шаг нагибаясь и подбирая сыроежки. Он, оказывается, уже набрал их целую куртку. Я волочился за ним следом, как бесполезный хвост. Всё равно я в грибах не разбираюсь. А вот в кулинарии очень даже. Они сырые, сказал я авторитетно. Их есть нельзя. Тебе же сказано: сы-ро еж-ки. Ржавый положил в куртку ещё один гриб. Я осторожно скрутил её, как конверт. Их даже сырыми можно есть, но мы лучше пожарим. У нас костра нет, напомнил я, а сам подумал с завистью. Сейчас окажется, что этот Робинзон ещё и огонь добывать умеет. Главное, что у нас это есть. С видом фокусника ржавый вытащил из кармана коробок. "Спички!" зарал я. "Ты же сказал, что их нет!" Я сказал, что костёр разводить не надо. А теперь можно? Ещё как можно? поддкнул я. Справишься? предложил он вдруг. А я пока дров на собираю. А как? забеспокоился я, но быстро опомнился. Конечно, справлюсь с делом там. Ну давай. Он бросил мне коробок. Жги! И пошёл. Главное, чёрт знает, куда. Там же темень кругом. Ладно, сказал я ободряющим тоном. Как там яшка делал? Сначала мелкие сучья, наверх крупные. Я насобирал первых попавшихся веток и стал аккуратно складывать их в шалашком. "Ты что, ещё не располил?" Ржавый с недовольной миной высунулся из сумрака. "Я хворост собирал", ответил я гордо. "Посмотри, какой отборный, веточка к цветочке". "Давай быстрее", буркнул он. "Не торопи меня". Я пристроил к шалашу дамбу из толстых прутьев. Кудожник должен опираться на чувства, а не на время. Вот чудик, хохотнул ржавый. Спички главное береги. У нас с запасом, но мало ли. И он снова скрылся из виду. Спички береги, пердразнил я шепотом. Откуда они у него вообще взялись? Из кармана, умелилась Фёкла. Видишь, какой хороший мальчик и главное собраный. Не то что некоторые, да? Зачем-то уточнил. Я хотя и так было ясно, куда она клонит. Ну, залибезила Фёкла. Ты тоже мог бы научиться, если бы не был таким лодрем. Мне не надо учиться. Я высокомерно чиркнул спичкой. Ты забыла? Я и так все знаю. Но конечно. Фёклин смех был легким, как у скользающий дымок. Я выбросил испорченную спичку и сказал строго: "Не смейся, ты пламя гасишь". Не буду. Побесила Фёкла и тут же снова захихикала. Гора спичек росла с катастрофической скоростью, а костер всё не разгорался. Может, трухи какой добавить? Я кружил над шалашиком, как макализзианист или хвой. Хвой! Ха-ха-ха! Помераю! Не унималась эта злодейка. Зави уж ржавого недотёпа, не позоря. И без него справлюсь. Выдавил я через цепленные зубы. А ты молчи. Сама не разбираешься, так и другим не мешай. Я не разбираюсь, оскربилась Фёкла. Да мы с твоим дедом всю молодость по горам таскались. Там всё было: и костры, и шалаши. Он мне не дед, огрызнулся я. Не приукрашивай. Ну, не дед, смутилась Фёкла. А ты не хами. Вишь, распоясался. Думаешь, если я ложки сложила, так тебе теперь всё можно? Какие ложки? Я уже циркал спичками безостановочно. Ложки и ложки. Мы с дедом бывало, но я уже выключил громкость в ушах. Просто циркал и циркал за всех сил, чтобы хоть как-то отвлечься. Ты что? Все спички спалил? Ржавый налетел на меня как поршен. Не все, ответил я затуманенным голосом. Ну какой же ты олух, заорал он. А я подумал: Хорошо всё же, что я так с громкостью придумал, и сказал миролюбиво. Да ладно тебе, успокойся. У нас же запас есть. Это и был запас, дубина. Он прямо посинел весь от злости. Тогда я снова сказал: "Уже дипломатичнее некуда. Вот сам тогда и разжигай, раз такой умный". Собрався и пошёл куда глаза глядят. Побродил в ёлках, шишки там покидал, остыл немного. И вдруг увидел среди деревьев пламя. Сначала малюсенькое, как светлячок. Потом всё больше и больше. Когда я добежал до него, оно уже пылало настоящим костром. Оржавый стоял рядом и глядел на всё это представление стеклянными глазами, будто шаман какой-то. "Спичек больше нет", сказал он мирно. "Я последние истратил. Извини", прошелестел я. "Я же не знал, что так Ладно, что теперь? Он махнул рукой. Давай грибы жарить. Я сразу вспомнил Яшку. На прутьках. На прутьках. Ржавый видно тоже о нём подумал, так вдруг посветлел. Вы с Яшкой друзья, да? Он коротко кивнул, потянувшись за ветками. Яшка свой человек. И давно вы дружите? спросил я ревниво. Да с самого начала, как с фали тогда разругались. Э, вообще это даже хорошо, что так вышло, рассудил я. А то стал бы как эти. Он молча пожал плечами, как бы говоря: кто его знает. Но, если уж совсем честно, начал я осторожно. Я раньше так и думал. Что думал? спросил он хмуро. Что ты тоже урод. Понятно. Ржавый с задумчивым видом покрутил в руках ветку, словно примеряясь, но потом передумав, швырнул в огонь. Мы здесь все уроды, сказал он, глядя куда-то в бок. Как это? воспротивился я. А вот так. Он взялся за очередную ветку, но и её бросил в костёр, будто там дров недостаточно. И ты, и я, он истреблял несчастные ветки одну за другой. Мы для нормальных людей точно колеки. Колеки? Мне словно о плевуху отвесили. А фаля тогда кто И все эти, а эти ржавый сражался с разлетающимися искрами, отбиваясь от них руками. Думаешь, они хотели такими стать? Ну, стали же. Подтвердил я и так очевидное. Это не они. Он свирепо мотнул головой. Это интернат. Он кого хочет, изродует. Не правда. Я сразу подумал о Маечке. Она вон какая красивая, даже внешне. И это после притоната. Просто кому-то везёт больше, подхватил мои мысли ржавый, а кому-то нет. Как на войне, предположил я. Он посмотрел на меня с интересом. Вот-вот. Кто-то сражается и побеждает, а кто-то сразу сдаётся. А ты? спросил я аккуратно. Я тоже. Он мотнул головой и тут же ещё раз уже в обратную сторону. В смысле, я не сдался. Я отсюда точно выберусь. Сбежишь? загорелся я. Шутишь? Ржавый печально хмыкнул. Куда? У меня же никого нет, даже бабушки. Он стал давить на глаза кулаками. Достал уже этот дым и вдруг отчеканил: Я учиться буду, пока голова работает, в институт поступлю. В институт? Я чуть не лопнул от смеха. Кто об этом вообще думает в седьмом так классе? Ржавый посмотрел на меня с презрением. Точно, он же старше. А в восьмом так и подавно, добавил я уверенно. Я в медицинский хочу, упрямо твердил рыжий. Учёным стану, может даже Нобелевку получу. Премию? Я ушам своим не поверил. Где ржавый? А где Швеция? Ага, просиял он. Надо же с этим миром что-то делать. Ну ты даёшь. Я честно не знал, что сказать. А он, видно, решил добить меня окончательно и такой Семью заведу, стану нормальным человеком, может даже забуду про всё это. Ну, когда-нибудь. Тебе 12. Я обеспокоенно заглянул ему в глаза. Какую семью? Большую. Ржавый мечтательно зажмурился. Дружную, где много детей и собака ещё, рыжая. Или кот. Пусть будет. Ты бредишь, догадался я. но ржавый, как и не слышал. Вдруг со мной что случится? Они вместе будут, семья же. Эдди с Фалей тоже семья. Не кстати вспомнил я. Глаза уржавого вспыхнули, как у сумасшедшего. У Эдди с Фалей другой, там отчим наркоман, псих законченный. Он их мать прирезал и их тоже хотел. А ты говоришь семья? Да они даже слова такого не знают. Он натужно сглотнул. А мои? У нас? Настоящая семья была, понимаешь? Но ты же тоже в притоне вырос, не выдержал я. Что? У него даже лицо вытянулось от удивления. Я неловко затоптался на месте. А где тогда? В квартире? Витор Жавова был такой, будто его по ленам пришибли. Да я и сам чуть под землю не провалился от стыда. Так ты не из притона? А Твои родители, а они как? В горах погибли, сказал он сухо. В ущелье оползень был, там всю их группу накрыло. Оползень? Группу? Повторял я за ним, как за гипнотизированный. Они у меня геологи. Ржавый натужно кашлянул. Были. Я чуть не грохнулся от потрясения. Геологи. Так вот откуда всё это? И сосна, и с роежки. А я думал, ты сам по себе такой. У меня внутри всё ходуном ходило. Ну, типа бойскаут или ещё хуже рейнджер. Не рейнджер, ржаво насмешливо закатил глаза. И где ты только таких слов набрался? Да так, сказал я кротко, с меру по нитки собирал. Вот я и говорю, щучило, ходячее, сказал он, вроде как даже с восхищением. Геологи это очень круто, похвалил я в ответ. Меня тоже в походы брали, даже маленького похвастался ржавый. Я с ними считай полмира объездил. Губы у него съехались в одну кривую линию, а вторые пол уже не успел. Тебя сразу в дед дом, да? Я больно прикусил изнутри щеку. Ну да. Он почесал затылок. Больше некуда было. Я же у них один был, а они тоже, только друг у друга. Ржавый. У меня от этой истории будто язык отсох ты. Я в наш дом вернусь. Он яростно стиснул кулаки. Я только поэтому и выжил здесь, потому что представлял, как вернусь туда, где мы с ними жили, счастливо жили, и я тоже буду. Он шмыгнул носом и прошептал: "Я слово дал, понимаешь?" Понимаю. Я вытер глаза рукавом. Дым этот проклятый и до меня уже добрался. Давай грибы жарить, сказал я, успокоившись, а то у меня живот с позвоночником склеился. Ржавый явно обрадовался. Точно. Он снова схватился за ветки, а я о них уже и забыл. Ну вот. Я взялся ему помогать. Грибы это, конечно, не сало. Крашелись как сумасшедшие. Вообще неуправляемые. Но мы их всё равно кое-как нанизали и положили на толстое бревно мариноваться. Будут в собственном соку, сказал я со смехом и облизнулся. Когда ещё мы так пошикуем? Ржавый по-дурацки пританцовывая стал собирать из оставшихся брёвен столик. А стул-я где? Я в который раз обалдел от всего этого рукоделия. Кстати, ржавый одобрительно кивнул. Надо лап наломать. Он поймал мой удивлённый взгляд и проворчал: "Понятно, я сам". И опять куда-то ушёл, но скоро вернулся обратно с огромной охапкой веток. "Лапы", он свалил их мне под ноги, "еловые, не сидит же на земле". Пока ржавый жарил сыроежки, я соорудил два топчана. Мы примяли их ногами и уселись как два подишаха. Я ещё вокруг нас сад на земле нарисовал прутком. с цаплями и павлинами. Пусть гуляют между фонтанами, пока мы трапезничаем. Красотища! Ржавый задорно захрустел грибом. Сидим как боги. Я тоже впился в свой шашлык зубами и сказал: "М-м, вкуснятина!" Годость там была, конечно, несусветная. "Зато белок", шикнула мне Фёкла, "ешь". И я стал есть. Мы их за секунду схрупали, а потом ещё и прутики обгрызли. Вот ты поели. Ржавый похлопал себя по тощему пузу и с довольным видом растянулся на топчане. Я тоже лёг, уткнувшись носом в звёзды. Они висели так низко. Бери и собирай, как сыроешки. Красиво. Я снова вспомнила маечки. Интересно, она уже заметила, что меня нет? Конечно, заметила. Я бы сразу заметил ещё за завтраком. Ржавый, сказал я чуть поколебавшись. Чего? лениво отозвался он. Ты это? Прости меня за верку, пробормотал я. Я же не она сама ведь, ну это пристало. А мне-то что? он недовольно заворочился. Мне на неё плевать. Как это? не поверил я. Вы же вроде мне вообще-то Катька нравится. Он громко зевнул. "А, Верка, дурёха". В сарафане, охнул я. "Что? Не сообразил ржавый? Ну, Катька. Это та, которая в сарафане была, а потом в джинсах?" Э-э, наверное, смутился ржавый. "Я как-то не присматривался. А Сверка тогда что не унимался я? Вы же вроде как вместе". "Верка это так, для красоты", он снова зевнул. Ничего серьёзного. Мне даже обидно стало. Заверку обидно. Пусть она и дурёха, конечно. Для красоты? треснувшим голосом спросил я. А она знает? А то нет, ржаво хохотнул. Думаешь, она со мной по-другому, по большой любви? Ха! Он уже по-настоящему зло рассмеялся. Я же у неё тоже для шика. Хорошо хоть не для пшика. Я посмотрел на рыжего с жалостью. И зачем ему всё это? Был бы себе спокойно с Катькой. Хотя, она то ж дурёха. Ну, а ты что? Ржавый вдруг заговорщицки улыбнулся. Что я? Ну, у вас с Майкой как? Он весело подмигнул. Что-нибудь было? Я хлопал глазами, как олух. Что было? Ну, там, протянул он с привычной ухмылкой. Целовались? Ты что, больной? У меня внутри всё разом вспыхнуло, будто я факел проглотил. А ты что такой красный? Рыжий явно забавлялся моим смущением. Не целовались, что ли? Отстань, сказал я и повернулся на другое ухо, чтобы это багровое остыло. Ну да, задумчиво протянул ржавый. Маечка такая. К ней подход нужен. Да? Я снова развернулся, хотя и горел весь как порох. Она хорошая, рыжий с серьёзным видом кивнул. Добре. У него вдруг сделалось такое странное лицо, мягкое, что ли. Все углы на нём разгладились. У меня мама, знаешь, какая была? Он изобразил над головой что-то вроде облака. Такая и готовила, обалдеть, как вкусно. Тут уж я совсем расслабился. А папа Спросил я: "Чувствуешь, что ему это будет приятно?" "Не!" Он заулыбался. Папа наоборот, почти лысый. Ну, стригся так коротко. У него ещё татуировка была вот здесь. Он похлопал себя по плечу. Я щёрится. "И очки. Круто", похвалил я искренне. "Настоящий геолог". Он ещё на гитаре играл и пел тоже, поделился ржавой. К нам всегда гостей приходило туча. Как заседут на кухне, чуть ли не до утра. Я радостно закивал. Точно. Мы же с фёклой тоже на кухне часами сидели. Тебя не бойсь, сразу спать загоняли, сказал я с пониманием дела. Никогда, ржавый с жаром мотнул головой. Я с ними до ночи сидел, представляешь? Как взрослый, наравне. И спать уходил, когда хотел. Папа мне ещё часы давал, чтобы я сам своё время контролировал. Ого! Сказал я уважительно. Меня Фёкла как по свистку в десять спать отправляла. Я, конечно, еще ворочился чуть ли не до утра, ну или читал под кроватью с фонариком. Но сам факт в десять, а не тогда, когда захочу. Что я там контролировать мог, да? Ржавый снежностью тронул ремешок. Мялч пузатая. Но вот такой он был человек. Самостоятельность во мне воспитывал. Так это они? Папины? Восторженно прошептал я, глядя на его часы. Дедушкины. Ржавый бережно прикрыл часы рукавом. Это все, что от него осталось. И от папы тоже. Улыбка медленно сползла с его лица, и я как-то сразу понял, разговоров больше не будет. Я выждал немного и громко зевнул, ну, чтобы как-то разрядить обстановку. Спи давай, сказал он тут же. Да ну. протянул я, а про себя подумал: уснёшь тут после такого. Нужно отдохнуть. Ржавый стал сосредоточенно тереть колени. Мы сегодня будь здоров намотали. А ты? Я, если честно, так устал, что уже даже не противился. А я буду костёр стеречь, вызвался он. Потом тебя разбужу, поменяемся. Ладно, я завернулся в куртку и закрыл глаза. Будет холодно, дай знать, сказал он, как будто издалека. Я еще дров подкину. И так хорошо, ответил я уже засыпая. И почти сразу провалился куда-то.